и, топая босыми ногами по циновкам, бежит в угол мастерской газовой плитки. Он что-то соскребает с полотна тонким ножичком, плитка шумит, кисло пахнет своими зелеными рожками и душисто-кофеем, а она беззаботно запевает на всю мастерскую звонким голосом. Ночевала тучка золотая на груди утеса великана. И, повернув голову, радостно говорит —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 Избил меня с ног на ковер. Я испужалась до того, что и крикнуть не смогла. Вцепилась ему в грудь, в пинжак. Да куда тебе? Глаза бешеные, веселые, как ножом зарезал. Да-да, ты мне это уж рассказывала. Молодец. И ты все-таки любила его? Конечно, любила. Очень боялась. Надругался надо мной выпивший...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 Да бог спас! Приехали раз под утро из стрельни, а похмеляться. Шаляпин с коровиным. Увидали, как я тащила на стойку с родькой половым кипячий ведерный самовар, и давай кричать и хохотать с добрым утром, Катенька, хотим, чтобы беспременно ты, а не этот сукин сын половой, подавал нам. Ведь как угадали, что меня Катей зовут. Дядя уж проснулся, вышел, зевает, насупился. Она, говорит, не к этому делу приставлена, не может продавать. А Шаляпин как рявкнет. «В Сибири сгною, в кандалы закую, слушай мой приказ!» Тут дядя сразу испужался. Я тоже насмерть испужалась, уперлась было, а дядя шипит «Иди подавай, а то я потом шкуру с тебя спущу». «Это самые знаменитые люди во всей Москве!» Я и пошла. А Коровин оглядел меня всю, дал 10 рублей и велел к нему завтра прийти, Писать мне вздумал. Дал свой адрес. Я пришла, а он уж раздумал писать и послал к доктору Галаушеву. Он был страшный приятель со всеми художниками. Пьяных и мертвых свидетельствовал при полиции и тоже немножко писал. «Ну...»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 1944 год.